ничто подобное он и предполагал. Марк уже собрался уходить, когда из взволнованной толпы неожиданно вышла сама Шырли, напугав его. Она вытаращила глаза, узнав мужа, потом увидела его раненую руку. Боже! Шырли бросилась к нему, уткнулась лицом в шею. Марк обнял её одной рукой. Между ними торчала винтовка. Её холодный ствол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 Меня там не было. Я ничем не могла вам помочь. Это правда. На счет Нокса. Что произошло? Вам очень досталось. Ширли занималась его раной. Ему было приятно ощущать ее руки сильные и уверенные. Толпа постепенно редела. Механики отступали, спускаясь дальше вниз. Несколько снабженцев в желтом холодно поглядывали на Марка. Они смотрели на его рану, так будто тревожились, не станет ли она вскоре их проблемой. "Ногс погиб", сказал Марк. Маклейн тоже, и ещё несколько других. "Я был там, когда грохкнула бомба". Он посмотрел на свою руку. Жена обнажила её, разорвав драную запятнанную ткань. "В тебя стреляли?" Он покачал головой. "Не знаю. Всё произошло так быстро".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 Марк ни разу не видел на её лице тревоги. Никогда охлынули грунтовые воды, никогда в шахте произошёл обвал, отрезавший нескольких их близких друзей, ни даже когда Джулььету отправили на очистку. Но теперь её лицо застыло от ужаса, и это напугало его так, как не смогли напугать бомбы и пули. Пошли догонять остальных, сказал Марк, взяв её за руку. Он ощущал, как нервничают снабженцы на лестничной площадке, видел их взгляды, молящие уйти. Когда сверху снова раздались крики, снабженцы отступили за двери. Марк понял, что краткая передышка закончилась. Но его это не волновало. Он нашёл жену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 Они вопили и лупили по стальным пластинам обезумев от страха. "Какого чёрта?" воскликнул Марк. Он последовал за Шырли, которая попыталась протиснуться в толпу. Впереди кто-то полз на животе, проталкиваясь в крохотный просвет. Там под турникетом поставили прямоугольное окошко, которое легко можно было оборонять, но при этом достаточно широкое, чтобы в него проползти. Покойно, ждите своей очереди, крикнул кто-то впереди. В толпе виднелись и желтые комбинезоны. Некоторые принадлежали механикам, надевшим их для маскировки, другие с набженцем, помогавшим дойти раненым. Теперь они смешались с толпой, видимо решив, что на их этаже не безопасно. Пока Марк старался протолкнуть Ширли вперед, прогремел выстрел. И неподалёку звонка сорикошетил горячий кусочек свинца. Тогда Маркс схватил Шырли и потащил её в сторону лестницы. Давка возле крохотного входа стала ещё отчаяннее. По обе стороны окошка слышались вопли. Те, кто был снаружи, кричали, что в них стреляют, а изнутри им отвечали лестью по одному. Несколько человек лежало на животе, пихаясь возле входа. Один просунул внутрь руки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 Остальные попытались разом втиснуться в просвет, рассчитанный на то, чтобы пропускать людей по одному. Шырли завопила и сжала руку Марка. Неподалёку попали ещё в одного человека. Механик упал и сложился пополам от боли. Шырли закричала, спрашивая мужа, что им делать. Марк бросил рюкзак, поцеловал Шырли в щёку,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 Марк наблюдал уже через прицел. Он выстрелил. Чёрная винтовка покатилась к нему по ступеням, а её владелец навалился на перила, потом мешком осел на ступени и исчез из виду. Загрохотали выстрелы, но Марк уже отскочил. Крики, выше и ниже него, стали яростными. Он прошёл вперёд, подальше от того места, где его видели.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 Когда на ступеньку опустился ботинок, Марк сдержался. Подождал, пока в прицеле не покажется тело, и нажал на спусковой крючок. Ещё одна чёрная винтовка прогрохотала по ступеням и улетела за перила. Ещё один преследователь рухнул на колени. Марк развернулся и побежал. Свою винтовку он выронил. Она ударила его по лодыжке.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 Раковелев в последние несколько шагов он перестал ощущать ноги и упал. Нижний тещ уже почти опустил. Один человек стоял возле крохотного входа, второй торчал из него наполовину, отчаянно лежась. Марк разглядел, что это ширли и что она смотрит на него. Сейчас они оба лежали на полу так удобно.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 Человек в желтом повернулся, его глаза расширились, рот раскрылся, а тело задергалось от ударов пуль. Это было последнее, что увидел Марк. Танец смерти человека, и он лишь смутно ощутил на кратчайшее мгновение, как следом пришла и его собственная смерть.